Глава пятая. Где меня носила? «И чтоб на руках тебя носил!» Донеслись из глубин памяти слова абсолютно всех родственников, когда они хотели от души пожелать мне отличного мужчину. Это же венец заботливости, самая тютелька, не пил, не бил, любил и на руках носил. А меня вот никто никогда не носил, и вот несут. «На плече». Дождалась, выходит, своего счастья Танюха. «Едь себе, да радуйся». Однако я вместо радости сильно нервничала и даже кричала. Кричать-то было не очень удобно. «Попробуй-ка звать на помощь, повиснув вниз головой». Вид с моей позиции открывался пугающий. На крупный зад, обтянутый красными бархатными штанами. Знать, дресс-код на балу и для всяких верзил действует. «Слышь ты, Кинг-Конг, я фея вообще-то! Я тебя сейчас как затронькаю. А ну, верни, где взял!» Возмущалась я, тыча волшебной палочкой, куда придётся, и заваливая похитителя праздничным настроением. Но тот лишь бурчал. «Золотое, ничейное, будет моё!» «Эй, Горила! Я узнала Георгия по голосу. Он у него такой специфичный, хриплый. «А ну, поставь на пол мешок с подарками!» «Это я-то мешок с подарками?» «Ну, да, со стороны это все выглядит, наверное, как стоп-кадр из фильма «Гринч», укравший Рождество, потому что верхние слои пышной золотистой юбки куполом накрыли меня с головой». «Слышь ты, Шрек!» «Стой, — говорю, морда!» Синеволосый продолжал бежать за нами. «А?» — Верзила приостановился. «Ты кто такое?» «Похищение праздника отменяется!» — раздухарился Георгий. «Стой! Или стрелять буду!» «Просьба поставить праздничный инвентарь на место!» «Да!» — поддакнула я с высоты своего положения. «Есть такая просьба!» Ой! Удивленно прозвучал голос синеволосого мужчины совсем рядом. Бамбалейла! Двое детей, кот и попугайчики! Ты что ли, Татьяна? Он заглянул под купол юбки, с той стороны, с которой свешивалась моя голова. Я, ой! взвизгнула, потому что верзила, не особо церемонясь, шмякнул меня опол. Я, наконец, смогла разглядеть похитителя и поняла, в общем, почему Георгий назвал его Шреком. Хоть и не зеленый, но по-шрековски мощный амбал с кулаками, кувалдами, квадратной челюстью и вросшей в необъятные плечи маленькой головой. Сейчас он сверлил глазенками Георгия. Твое золотое! Мое? не теряясь, ответил мой спаситель. Огр! «Понял. На!» Амбал показал на меня. «Вот спасибо!» — поблагодарил Георгий считающимся в голосе облегчением, потому что его комплекция была на фоне Огровой гораздо менее внушительной. «Будем честны, вообще плачевной!» «Огр чужое не брать!» — пояснил великан, почесывая затылок. «Ну, вот и молодец!» Обрадовался Георгий. Обрадовалась я и даже невольно сделала трунь. Обрадовался Огр, и мы все дружно заулыбались такому хэппи-энду. Сверху на нас плавно опустились конфетти и блестки. А теперь убивать! Сказал Огр и двинулся на атипичную мальвину, сжав кулачище. Ну, давай, давай! Тот запрыгал на месте, как воробей на снегу. «Иди сюда! Я в семь лет в боксерскую школу ходил!» Я немного выдохнула. все таки не совсем салага?» «Погодите, он сказал «семь лет» или «в семь лет»?» Предлог крошечный, а смысл колоссальный. «Георгий, бежим!» — крикнула я. И первая, подхватив юбки, стартанула, куда глаза глядят. «Согласен!» — Георгий припустил за мной. Следом, сотрясая пол, мчался Огр. Мы миновали дверь в от комнату ту самую, в которой я обнаружила Георгия. Пробежали мимо поворота на оранжерею и выскочили на широкий балкон. Я глянула через перила. Высота внушительная, а внизу шумит бурное море, бьющиеся о скалы. Похоже, не в ту сторону я побежала. Других выходов, помимо того, из которого мы сюда пришли, не наблюдалось. Не заставив себя долго ждать, на балкончике показался злющий, запыхавшийся и красно-бурый от погони великан. «Убить всех!» — взревел он, стуча кулаками в мощную грудь. «Замри!» На балкончике появилась брюнетка, та, с которой Георгий недавно мило беседовал, расположившись на диванчике. Она, не глядя, махнула на огры рукой, и тот застыл в центре композиции, как фантазийная фигура из музея восковых фигур. «Георгий, мы не договорили!» Она возмущенно нахмурилась. «Ты оборвал разговор на середине и невоспитанно сбежал. Скажи мне честно, это потому что я скучная зануда?» «Нет, что ты!» Георгий испугался и подбежал к ней. Ты очень интересная, очень умная и не скучная, но и не веселая. Она разрыдалась, заламывая руки. Всем вам подавай легких, вот таких вот. Она махнула в мою сторону таких, как она. У веселых, праздничных. Не плачьте, пожалуйста. Вы такая красавица. Я тоже подошла к ней. Не утешайте меня. Она шмыгнула носом. Все зря. Столько лет я здесь каждый год, и все бегут от меня, как от прокаженной. после пары-тройки минут разговора. Но, может быть, это просто не ваши люди?» Робко предположила я. «А что делать, если мой возлюбленный, с которым я надеялась связать жизнь и всего лишь проиграла ему в трик-трак, назвал меня когда-то глупой курицей?» А вы что сделали в ответ на это оскорбление? уточнила я, вытирая ей потекшую тушь кончиком ее же легкого шарфа. Конечно же, прокляла его, потому что не могу позволить никому себя обижать, даже любимому человеку. И ваша курица, вы та самая Бифана? Воскликнула я с интересом, разглядывая волшебницу. Откуда ты знаешь? Она подняла на меня глаза. Барон очень несчастен от вашего проклятия. И тоже здесь. Неужели вы так и не встретились больше? Нет. Я запретила себе узнавать его. Бифана махнула рукой. Ну, может быть, пора уже разрешить? Спросила я мягко. Он ведь наверняка уже все осознал. Может быть, пришло время хотя бы просто поговорить? Не знаю. — протянула Бифана. — Может быть, и пришло. А где он? В главном зале недалеко от елки стоит и с надеждой вглядывается в каждую гостью, мечтая встретить свою несмеяну. Бифана шумно вздохнула, поднялась на ноги и с чувством сказала нам «Так и быть!» «Попробую, спасибо!» «Этого отмереть?» Она показала на Огра. «Не-не-не!» Мы замахали руками. Пойдем-ка и мы отсюда. Георгий потянул меня за руку, а то еще сам разморозится. Пойдем, согласилась я, и мы вернулись в коридор. Смотри-ка, снег! Под дверью из светлого дерева насыпался небольшой сугроб. Георгий открыл дверь и осторожно заглянул за нее, а потом повернулся ко мне, мол, пойдем скорее! Я тоже сунула нос за дверь. Ух ты, красотища! За дверью нас ожидала настоящая зимняя сказка, как в том снежном шарике с идиллической картинкой внутри. Ночь, фонари горят, заснеженный сад со скамейками, дорожками, а вдоль них елочки, укрытые шапочками сугробчиков. И главное, совсем не холодно. Лишь щеки чуть пощипывает, видимо, для красивого румянца. И тут и там на скамейках пары притулились, разговаривают, негромко смеется, кто-то и вовсе обнимается и целуется. Вот уж точно одинокими сегодня не останутся. Перед нами пара из крылатого демонообразного мужчины и светловолосой полупрозрачной девушки освободила скамейку, которую мы поспешили занять. «Георгий, а как тебя называть лучше, Гошей или Жорой?» «Юрой», — ответил тот. «Неожиданно. А как ты тут оказался?» «Страшно сказать. Взял я верки у вас, пошел домой. Звони, друг мой, Андрюха. Говорит, кошку с дерева снял, а у нее адрес приюта на шее болтается. Отвези, — говорит, — а то я уже выпил сегодня, не могу за руль. Я кошку забрал, главное, смотрю адрес. Всегда думал, что там заброшка, сто раз мимо проезжал, а там приют оказывается. Заношу я ту кошку, а мужик в жилете мне говорит, в благодарность выбирай, какой напиток приготовить. Ну, я выбрал кофе с корицей. Очнулся тут, недалеко, в дверей. Кошка надо мной рыжая сидит, ревет белугой. Стажёрка говорит, первый день работы, все перепутала, не того отправила и улетела. Куда? Не поняла я. А кто ж ее знает? На дирижабле? Ну почему же на дирижабле? На воздушном шарике? Думаешь я шизик? Не, пока все звучит вполне адекватно. А самое ужасное я смотрю, а у меня волосы отросли, настоящие, гладкие и шелковистые. Только почему-то синий. А как я такой вернусь теперь? Меня ж мужики засмеют. Я присмотрелась. А ведь и правда не парик. Настоящие. Юра тряхнул волосами, как будто даже шампунем в воздухе повеяло, тем самым из рекламы. Похоже, в этой катасекте Андрюху поджидали. У него с женщинами совсем труба. Почему? Душнила и критикан. Одна суп не так варит, другая обувь на полку неправильно ставит, у третьей кость широкая, у четвертой второй палец на ноге длиннее первого. А сам-то он, наверное, идеален. Конечно, по его мнению. А вот ты, Татьяна, как тут оказалось? Что-то я семейных тут не видел. Я устыдилась и уставилась на свои туфли. Никак соврала. Продолжал давить Георгий. «Соврала. Нет у меня ни мужа, ни детей, ни попугаев, ни собак». «Ну и зачем?» «Боюсь знакомиться». «О, дела!» Георгий почесал красивый синий затылок. «Надо нам, Татьяна, выбираться отсюда. Знать бы только как». «Да за это не переживай». Мой-то бергамот там, в главном зале сидит. Ждет меня со стаканчиком валерьянки в лапе. Он нас домой доставит, если не найдем себе пары. Тогда предлагаю не затягивать и пойти к твоему бергамоту сразу. Идем. Игристого по алейке прошел официант с подносом высоких узких бокалов на тонких ножках. Мы поднялись со скамейки и взяли по бокальчику. В небе сначала затрещало, потом засвистело, и вдруг грохнул фейерверк. Сначала засверкало красным, затем заискрило белым, а после вырвались крупные грозди из золотого, белого и малинового. «Это красная звезда!» — закричала я Юре в порыве эмоций, схватив его за руку. «А я ж так и не успел ее запулить!» Последние искорки красного отсверкали, но фейерверк не закончился. На этот раз в темном небе засияли миллионы крошечных, переливающихся всполохов. А это алмазное небо очень красиво. Еще и фейерверки мои похитили и запустили, грустно констатировал Георгий, взяв мою ладонь в свою покрепче. Досмотрев, как искры последнего заряда растворяются в темноте, мы отправились к бергамоту. В большом зале глаза невольно отыскали круглый циферблат, и я, к ужасу своему, обнаружила, что сумбурно пробегало почти 4 часа. Время ⁇ почти 5 утра. А мне казалось, что я здесь не больше часа, уже в который раз ощущение времени подводила. Наверное, и с этим тут была какая-то магия. «Подожди здесь минутку», — сказала я Юре, завидев Седоусова банкира с бакенбардами, над предложением которого обещала подумать. Он ведь так и стоял у часов. Стыдно сказать, но я вовсе позабыла и о нем, и о своем обещании. Конечно же, честным было бы сразу сказать, что я не могу принять его предложение, ведь он мог еще успеть встретить Другую женщину». Я подошла к банкиру и заговорила. «Прошу прощения, что заставила вас тут так долго ждать». Но он вдруг встрепенулся, уставился на меня, словно не узнавая, и настороженно произнес. «Ты кто такая? Денег хочешь, как и все они. Хочешь обобрать меня до нитки, а вот шиш тебе, а не денежки?» Он скрутил одной рукой неприличный кукиш, что сунул мне поднос. По миру пущу, без гроша оставлю. Пойду, пожалуй. Пробормотала я и вернулась к Георгию. А ведь как красиво говорил. Одинок, несчастен, ищет именно меня. И где твой чудо-кот? Поинтересовался Юра. Так. Я стала судорожно водить глазами вдоль столов, что стояли у стены. Бергамота там не было. Мы подошли поближе к столикам с закусками, и мне послышался слабый запашок валерианки. Я повела носом в сторону, доносящегося амбре, и обнаружила валяющийся на полу до да боли знакомый стаканчик. Наклонилась и чуть приподняла край скатерти там, раскинув задние лапы. Лежало тело моего пушистого, дымчато-серого проводника волшебный мир. Пасть его была приоткрыта и кончик языка свисал чуть наискось. Мамочки, неужели помер от передозировки? Сказала я и в испуге закрыла рот ладонью. По-моему, он просто в дупель, сказал Юра. Хр-мяу! Хр, сказал бергамот переворачиваясь со спины на бок.